Мы увидели, что он закричит сейчас, но мать предупредила нас. «Манус!» — закричала она, растрепавшись мгновенно и стала обрывать мужу грудь. «Смотри, как худо нашему ребенку! чего ты не слышишь его и икотки? чего это, Манус?» Отец умолк. «Рахиль!» — сказал он боязливо. «Нельзя передать тебе, как я жалею Шойла. Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды. «Пей, артист», — сказал Аба, подходя ко мне. «Пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадила». И правда, вода не помогла мне. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, сдулась у меня на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вываливалась из воротника. В ней клокотало разорванное мое дыхание, оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопоухи мальчик, каким я был во всю мою прежнюю жизнь, а стал извивающимся клубком, Тогда мать, закутавшись в шаль и ставшая выше ростом и стройнее, подошла к помертвевшей Рубцовой. «Милая Галина», — сказала мать певучим сильным голосом, «как мы беспокоим вас и милую Надежду Иванну и всех ваших! Как мне стыдно, милая Галина!» С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон. — Потерпи, сынок, — шептала мать. — Потерпи для мамы. На ходьбы можно терпеть. Я не стал бы этого делать, потому что не испытывал больше стыда. Так началась моя болезнь. Мне было тогда десять лет. На утро меня подвели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь. Он велел поскорее ехать в Одессу к профессорам и дожидаться там тепла и морских купаний. Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Леви Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню бурые воды Буга сменились тяжелой зеленой волной моря. Передо мною открывалась жизнь у безумного деда Леви Ицхока, и я навсегда простился с Николаевым где прошли десять лет моего детства.